Шестое. Чугуевские живописцы. Скоро эти радости перешли у меня в целую цепь безутешных сожалений, которых я не смог забыть во всю жизнь. Первая умерла сестра моя Устья. Вторая Бондарева, обожаемого учителя моего, потребовали в полк, а я по совету Завадского, оставшись по болезни в Чугуеве, поступил учиться иконописи к Бунакову. Но мои требования к людям были уже настолько повышены, что живописцы казались мне людьми не нашего круга. Весь обиход семейной жизни Ивана Михайловича Бунакова производил на меня отталкивающее впечатление. Особенно невозможно было выносить, как матери ругают детей. Пропаду на вас нет и тому подобное. У Бунакова ругай начиналось с самого утра и действовало заразительно. Так что сами детки, очень здоровые по природе, в брани не уступали самым отчаянным ругателям. Ругались громко, и это нисколько не считалось предосудительным. Дети все перемёрли скоро. Но Бунаков считался лучшим мастером в Чугуеве, и это взяло верх в моём выборе. А в Чугуеве в то время был уже хороший выбор учителей. Более других мне нравился Шаманов. В собственном доме Шаманова против Асиновской церкви поддерживалась большая чистота, порядочность. Наверху три комнаты, где и писал он образа, были тоже светлые и чистые. И хотя по своему званию он был мещанин, но дружил с сотстым майором Куприяновым и другими почтенными лицами Асиновки и Чугуева. Сам он имел почтенную осанку и носил художественную французскую зачёску сороковых годов. Одевался хорошо, и даже в его походке чувствовалось самоуважение. Как это странно. Он знал меня, знал мою страсть к живописи. При встрече с ним я очень почтительно, сняв шапку, кланялся ему. Мне нравился приятный тембр его голоса, которым он ласково и звучно отвечал мне всякий раз: "Здравствуй, Люша, душенька". И всё-таки пошёл я к Бунакову, у которого было пыльно, грязно и беспорядочно. Иван Михайлович в обществе своей жены Наталии Михайловны очень любил кутнуть при всяком удобном и даже неудобном случае. Достаточно было заехать или зайти с базара к какому-нибудь знакомому, чтобы сейчас же появился на столе графинчик водки со случайной закуской, и начиналась одна и та же песня Наталии Михайловны: "Переходим чистым полем, зацвели волошки, ты мне тебя полюбила, шо черне ветрошки". И так далее. Песня подпевалась гостями, кто как мог. Работа оставляла живописцам хозяинм, и только мы, ученики, делали своё дело, не обращая внимания на веселье беззаботных гостей, усиливающееся с каждой выпитой рюмкой. Триказов из делового двора, отслужившийся солдат, был хорошим мастером декоративной живописи. И я ещё в последний приезд в Чугуев не без удовольствия смотрел на его большие картины в Асиновской церкви. Алов рыбы по мании Христа, на горной проповедь и другие картины составляют хорошее украшение церкви, и мне очень дороги по дивским впечатлениям. Я заглядывался на эти картины до самозабвения. Это было дурно во время службы, особенно во время хировимской. Отвернувшись от всей таинственности богослужения, я вместо того, чтобы опустив голову даже коленопреклонённо тихо молиться, задирал голову и глазел на картины. За это мне очень доставалось дома от маменьки. Ведь тебя считаю за дурачка, говорила она с сердцем. Кто ж так стоит в церкви? Были и другие живописцы. Краненко, тоже отставной солдат из делового двора, Филипп Мяшин, ещё носивший форму Чугуевского уланского полка, хороший колорист. Он любил ярко раскрашивать гвенты святых, не смешивая красок. Яков Логвинов и Ваников. Этот был пиздарин. Но рофоелем Чугуева был Леонтий Иванович Персанов. Блондин высокого роста, одетый в серый длинный редингот, Персанов казался ещё выше и отделялся от всех всех. Он был родом с Балаклея. Выражение его лица было необыкновенно глубокое и серьёзное. Жил он у позолотчика Нечитайлова на выгоне против делового двора, и в небольших комнатах при трёх светлых окнах на поле на юг он создал дивное произведение. Особенно хороши были его портреты хозяины и хозяйки дома Нечетайловых, написанные с натурой груши. Но и еще лучше профиль Якова Лагвинова. Это было по колориту нечто высоко художественное. С Яковом Лагвиновым он дружил повелевая. Однажды, когда они проходили у Восиновки над Донцом мимо нашего дома, дедюка Лука и маменька упросили Персанова зайти к нам посмотреть на мои начинания. Я копировал большую гуаш английской работы. В тенистом зелёном парке башня замка отражалась в воде. Персанов добродушно смотрел на мои старания скопировать оригинал, потом подвёл меня к окну над танцом, за которым сейчас же начинался лес. Вот, видишь, вода и лес над водой. Вот так и надо рисовать, прямо с натуры. Высокая фигура Персанова, всегда своеобразно одетая, внушала к себе уважение. В маленьком городке быстро устанавливается оценка всякого обывателя, к какому бы кругу он ни принадлежал. Так молодой живописец Иванников сюду возбуждал смех. Мальчишки еще и издали, завидев его, кричали: "Итальянец, лак и масло!" Перед Шамановым все мальчишки снимали шапки. На Персанова не смели смотреть просто, остановившись, долго провожали его любопытным взором и не догадывались даже шапки снимать. На дурачка карпушку бросались гиконем, стараясь сбить его с ног. Любже выстроившие кричали ура, завидев Мирашниченко и Ефрейтора, мигом летели к увурком под кручу к дансу и прятались за огромными кусками паслено и коровиков. А Персана видзнали и говорили все окрестные помещики. Он был завален заказами отдельных образов и портретов. Все Чугуевские живописцы, несмотря на свои зрелые годы, к молодому Персанову относились как старшему. Однажды Треказов узнал, он служил в деловом дворе в качестве начальника отдела живописной мастерской, и потому хорошо был осведомлён о всех высших новостях по искусству, что через Чугуеву будет проезжать сам Айвазовский, известный художник морских видов. И объявил всем чугуевским живописцам о дне и часе его проезда. Желающие, мол, могут видеть его на почтовой станции, когда в его коляске будут перекладывать лошадей. Персанов, Триказов, два брата Бунаковых и Крайненко с раннего утра дежурили на почтовой станции. На пока Айвазовскому они понесли картину, копию с картины Айвазовского, изображавшую восход солнца за Аюдагом. Эта копия была так дивно исполнена, что Айвазовский долго с восхищением рассматривал её. Персанову в знак памяти Айвазовский подарил кисть, и на прощание дружески пожал руки чугуевским художникам. Этого во всю жизнь не могли забыть и счастливленные живописцы. Они знали, что Айвазовский имел звание профессора и был в генеральском чине. У Персанова на особо почётном месте в серебряном поставце под стеклянным колпаком хранилась кисть великого русского мастера. И я видел эту кисть, когда Персанов уже был в Петербурге, куда его свёз Абиклемишев, отец нашего скульптора. Сколько сказок кружило у нас между живописцами о великих художниках. Центром всех чудес в искусстве был Брулов, так звали Врулова. Про него говорили, что он писал так раптурно, что живопись его была в то же время выпукла, как скульптура. И все анекдоты и легенды с незапамятных времён, создававшиеся про живописцев, связывали с Бруловым. Весь Чугуевский живописный мирок, узнав, что Персанова увезли в Питер, ждал от него больших чудес. И я был свидетелем общего большого и горького недоумения. Прошло около пяти лет, а о нашем Чугуевском Рафаиле никакого слуха не было. Я даже однажды написал ему восторженное письмо с разными запросами. Ответа не было. Только в первое время своего знакомства с Питером и Академией художеств в письме к Якову Логвинову он высказывал своё удивление по поводу академических рисунков. Рисуют как печать. Рисуй, Яша, это здесь самое главное. Я совсем рисовать не умею. Под рисунком, разумеется, та удивительная тушёвка с канапаткой пунктиром. Для чего рисунки брались на дом, которые в особенности отличались рисунки Чивелёва, Заболотского, Богдана Венега и других. Персанова они казались недосягаемым совершенством, он так и не достиг его. Когда я попал в Академию художеств, я стал расспрашивать у старых натурщиков, не помнят ли они Персанова. А, так ведь он сошёл с ума, ответил мне быстро и уверенно умный Тарас. Как же, как же, после уж бедняга всё в коридорах у сторожа прятался. Я его встречал, оборванный и голодный бедняга. Платить ему было нечем. Да где уж там платить? У меня есть несколько его этюдов, за чистый холст он их отдавал. Разумеется, я не успокоился, пока Тарас не показал мне его этюдов, и был горько разочарован. Да, особенно в фоне за натурщиком ещё можно было узнать Персанова. Те же интересные фантастичные переливы глубоко-лиловых с оранжевыми каких-то тёмных облаков. То, что так было очаровательно в бирюзовом свете портрета Якова Логвинова, и эти светло-розовые с тёмно-лиловыми страшные, но красивые тучи, путавшиеся уже между людьми, раздевающими Христа на Голгофе. Так он фантастично иллюминировал картину Штейбена с гравюры ещё в своих ничитайловских светёлках с окнами на светлый выгон с бесконечными далями. Когда я ездил домой из Питера в 1867 году, Мне сказали, что несчастный сумасшедший Персанов пришёл пешком из Петербурга в Чугуев. Прожил здесь несколько времени у Чурсина и потом пошёл дальше в Балаклею к матери. Чурсина я знал. Из писарей он был очень образованный человек и свой дом на Базарной площади имел, очень хороший дом. Чурсин, разумеется, принял меня радушно. Чуть не со слезами и в голосе, и в глазах рассказал мне о Персанове всё, что знал. В заключение он показал мне маленькую картинку его работы. Мое глубокое впечатление от этой картинки не изгладилось и по сей час. Эта вещица захватывала зрителя целиком, и мы с Черсиным стали вспоминать, как до переезда в Петербург естественно развивался талант Персанова. Однажды ночью, например, он приготовил холст на Мальбери, краски и ждал рассвета и хватал его на полотно, и все живописцы удивились потом силе света и колориту Персанова. Из Балаклея он принёс свои вкусы. В чугуеве он развивал их, думал, болел. Он не пропускал ни одного чарующего явления в природе. Всё хотел он изобразить в ореоле природы, в сфере собственного мира созерцания. Его уже двадцатипятилетнего, по-своему готового художника вырвали из привычной среды, перевезли на север, в немецкую нашу академию, и там загубили этого талантливого простака. И сколько таких жертв, совершенно никому не известных. Боюсь, что многим покажется выдумкой и этот мой правдивый рассказ. Маленькая картинка Персанаева истинная жемчужинка в пейзажном искусстве. Вот что она представляла: по довольно широкому поемному лугу осенью в заморозке синием, садящимся гальвона пластикой на каждую блинку и веточку едут сани вдоль речки. Дорога тянется под крутым берегом с подымающимися вверх тропинками и просёлочными дорожками. Всё, то и вся картинка в общем колорите защитного цвета. Тонко делит планы плоскостей в воздушной перспективы. Заканчивает всё это простое местечко тончайшая филигранная работа искуснейшего художника Инииа. Странно, чем больше я вглядывался в эту картинку особенной своеобразной живописи, тем больше щемило моё сердце чувство бесконечной грусти. Куда-то тянулись вниз и с ним мои мечты о беспредельном, думы о неизведанном. Эту вещь забыть невозможно. Персанов принёс эту картинку Чурсину в дар за его всегдашне ласковое и внимательное отношение к нему ещё до отъезда Персанова в Питер. Как выдающийся талант Персана втягивал к Чурсину, самому образованному человеку в Чугуеве. Чурсин держал частную школу для молодых дворян, которых он подготовлял и в Юнкира, и в провинциальные университеты. К Персана во он питал нежные чувства мецената, хотя сам был не богат и материально не мог поддерживать художника. Боже, в каких лохмотьях он явился ко мне! Почти босой пройдет тысячу пятьсот верст из Питера до Чугуева. Рассказывал мне Чурсин. Я не мог не расплакаться, когда узнал его. Ведь это же была умнейшая голова, как особенно он глядел на жизнь, по долгу и с особенным удовольствием я любил говорить с ним. Я ждал от него в будущем великих созданий в искусстве. И вот страшная картина свидания нашего после восьми лет. Сейчас же я распорядился, чтобы ему дали основательно вымыться. Его остригли по его прежней артистической манере, вроде Брулова. Я нашёл у себя покуда подходящее ему платье и сейчас же заказал ему новую сюртукную пару, серую, такую же, как он носил до отъезда в Питер. Так чтоб он был не ладен этот Питер. После первых минут невольных слёз и радости я поражён был выражением его тяжёлого бруловского взгляда и какой-то детской робости, совсем не вяжущейся с его большим ростом. Теперь как-то странно смешались в нём сановитые аристократичные манеры с дикими неуклюжими спотыканиями высокого недросля. Скоро я заметил, что он устал и голоден. Его накормили и отвели в особую комнату. Там, как я надеялся, он отоспится и примет свой прежний облик Леонтия Ивановича Персанова. Однако и с утра, и к вечеру он всё молчал. Потом незаметно исчез и, как я узнал, пошёл бродить по любимым местам Чугуева. Знаете, вид на Хомутец с горы от Староверского леса. Оттуда он однажды писал восход солнца. Я хорошо помню этот этюд. Всё, что выходило из-под кисти Персанова, сейчас же становилось известно всему живописному миру Чугуева, и все бежали смотреть новую работу Леонтия Ивановича. На другой день он объявил, что сейчас же пойдёт к матери. От Балаклея до Чугуева вёрст 50. Я стал ему предлагать подводу, чтобы свести его в Балаклею. Он бросился вдруг целовать мою руку и тут же что-то сообразив, резко отказался от подводы. Пойду пешком. Я уговаривала его остаться ещё пожить у меня, обещала купить ему красок, кистей, холста и дать особую комнату, где никто не помешал бы его занятиям. Ничего не отвечая, он глядел в окно и только отрицательно кичал головой. "Ну хорошо, навестите вашу матушку, а когда захотите поработать в Щугоеве, вот эта комната всегда будет в вашем распоряжении. Я всегда буду рад вам", продолжал я. Он всё молчал, обратясь ко мне профилем. Его выпуклый голубой глаз заблестел слезой. Из боязни разрыдаться, он строго до злости взглянул на меня и быстро вышел на улицу. Пошел по улице без шапки по дороге в балаклею. Я не велел никому следить за ним, пусть отдохнет, одумается бедняга. Под глазами темно, лицо страшное, но еще молодой. Ему не было и тридцати шести лет, да нет, не многим больше тридцати пяти лет. И с тех пор я его не видал. В тот вечер, однако же поздно ночью, он вернулся в мой двор, пробрался тихонько в сарай и там и спал. На заре видели, как он без шапки же в чем был, так и ушел из Чугуева. В сарае как-то выпочкался, волосы всклокочены, страшный, говорят. Мне об этом сказали уже часов в 9:00 утра. Первое время я ещё поджидал его, но потом узнал, что к матери он пришёл уже без сюртука. Не знаю, сколько времени он шёл до Балаклея. А впоследствии рассказывали, что всё сидел у неё на печи в одной рубашке. Совсем потерял бедный рассудок. Через несколько дней после этого рассказа я опять пошёл к Чурсину. Хотелось ещё взглянуть на картинку и узнать что-нибудь о несчастном художнике. По внешности, по тону и отделке произведение Персанова можно было сравнить с голландскими миниатюрами, но в сущности картинка эта до бесконечности своеобразна. Только перед отъездом в Питер, прощаясь с Чурсиным, я снова услышал о несчастном художнике. Бідного Леонтия Ивановича похоронили недели 3 назад. серство ему небесное. Так несчастливо кончил несомненный, редкий и сильный талант. Талант этот чувствовали в чугуеве все живописцы. Легенды о нём знали все мальчики и красотёры, золотчики и столяры. Все верили, что Леонтий Иванович необыкновенный художник. Что бы ни написал Персанов, все бежали к Нечитайлову смотреть новое очаровательное произведение. Леонтий Иванович не жалел дорогих красок. В Харькове он купил, это было ещё до отъезда в Петербург, по фонту самых дорогих: ультрамарину, кальмеум, кадмий и кармину. Картины его отличались от картин всех других наших живописцев дивным колоритом. Это было нечто невиданное. Он был учеником Ивана Михайловича Бунакова. Вот почему я и поступил к Бунакову. Это было уже после проезда Айвазовского через Чукуев. Шлил ещё свежие рассказы о том, как Биклемишев отправил Персанова за свой счёт в Питер. За год до отъезда Персанов совсем разошелся с Бунаковым. Вышла какая-то ссора между ними. Мальчик, свидетель этой ссоры, рассказывал мне, что Бунаков очень резко упрекал и грубо обзывал Персанова. Тот слушал серьёзно и только иногда вставлял одно слово в ответ. Взаимно Бунаков всегда хвастался успехами Персанова. Сколько я стаивал за его спиною, частенько повторял Бунаков уже во время моего учения в его мастерской. Ведь я как доброму открыл ему все секреты, а он неблагодарный. Персанова можно считать типичную жертву Петербургской академии художеств. Я часто думаю, что было бы, если бы он остался на свободе. Может быть, развиваясь самобытно, он дал бы миру новые шедевры. Но такова судьба полуобразованных народов, такова же судьба и личностей. Они всегда стоят в рабстве у более просвещённых и ломают себя в угоду господствующим вкусам и установившимся положениям. А были чугуевцы, которые в Петербурге сделали карьеру, вышли в люди, дослужились до генеральских чинов из простых писарей. Гейцык, Жватинский, Николаенко, В главном артиллерийском управлении они выслужились до больших рангов. Гейцик был заметным деятелем. Жоботинского и Николенко ещё писарями, я несколько раз посетил на их казарменной квартире. На маленькой солдатской жалованнице эти молодые люди ухитрялись жить прилично, чисто одеваться и самообразоваться. Они много читали и серьёзно готовились к офицерскому экзамену. К чайнику каждый нёс свою щепотку чаю и свой сахар. Однажды разговор зашёл о Персанове. "Как же, как же у меня есть несколько его этюдов", прозаично искороговоркою произнёс Живатинский. "Бедствовал и голодал бедняга страшно, а гордый был. Виду не покажет, бывало, что не ел уже дня два. И едва не два я чуть не силой запихивал в его карманы шмоток уделить из своих скудных казённых сбережений и заработков по грошовым урочишкам. Покажите, покажите этюды", обрадовался я случаю увидеть академические работы Персанова. Тогда я уже хорошо понимал и школу античной пластики и линию и формы анатомического строения человеческого тела. У Вы персонав был очень далёк от академической школы, а Жаботинский измерял талант художника только успехами в академии и был убеждён, что простого чугую в цене имевшего протекции Беклемишев по своим стеснённым делам жил далеко от столицы, заедали профессорские сынки и не давали ему хода. В каждом этюде Персанова с особым чувством и воображением был писан в тёмных, трагических красках фон. Тёмно-лиловые и синие глубины заставляли играть розово-оранжевые блёстки по бирюзовым прозрачным массам. Сама суть этюда, тело натурщика, нисколько не интересовала художника. Он трактовал его без любви и без скуки, а потому оно естественно терялось на его фантастическом поле. Некоторые из этих вдохновенных фантазий юного мастера удостоились даже быть перечеркнуты мелом. Они, естественно, мешали профессорам судить специально о студии тела. И чем мог вдохновляться Персанов? Казионные грязные стены наших отсудных классов были и при мне еще завешены кое-где без всяких претензий на изящество большими классическими картонами копиями С Рафаэля Меньса. Они сгорели во время последнего пожара в Академии художеств. Этого перечеркивания фона удостоился потом и я, но совершенно по другой причине. Будучи реалистом по своей простой природе, я обожал натуру до рабства. И вот, чтобы найти несомненное отношение тела к стенам, я не мог выбрасывать и закаптил их картонов в их черных рамках. Рельеф, зато выходил у меня несомненно. Я стал получать близкие номера и скоро увлек весь класс. Все стали писать казённые рамы на фоне сильнее самого этюда. В явный ущерб пластике тела и серьезной школе. Да что это все рамы эти стали писать? Это совсем не художественно! – вскипятился однажды Алексей Тарасович Марков. Служитель, передайте инспектору, чтобы распорядились убрать эти картоны со стен. И на экзамене мелом были зачеркнуты все рамы в фонах этюдов нашего натурного класса.